Я совершеннолетняя! Теперь могу делать все, что запрещала мне мама! И первым делом, первым делом я лизну котели на морозе и суну пальцы в розетку! Оу, запилял. Запилял, запилял, запилял, запилял. В Институте физкультуры и спорта идет экзамен по русской литературе! Преподаватель вызывает студента-спортсмена по греко-рымской борьбе. Ой, итак, студент, каких классиков вы знаете? Ну, это, Александр Карелин. Нет, нет, нет, нет, нет, например, Александр Пускин или Сергей Есенин, например. Нет, я таких не знаю. Это, наверное, вольники какие-то. You gotta run Over and I'm in the zone. You cyclone. You got me in restoranu. Срочно требуется официант, которого уже заздоролись за третьим столиком. <связать> <связать> <Залпы>! <связать> В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что сумма длины ног и длины юбки величина примерно одинаковая для всех женщин? Как заниматься сексом, а -а -а. чтобы не было детей? Отправьте их к бабуске с дедушкой. <звук>